Так как императрица Елизавета при восшествии своем на престол запретила судебным местам приговаривать к смертной казни, то тюрьмы переполнились до того, что в 1750 году Сенат сделал Ее Величеству представление об устранении этого неудобства. Он предложил употреблять преступников, виновных в самых тяжких преступлениях, повергнувших их к иному наказанию к работе в рудниках и к другим тяжким общественным работам и отсылать в самые отдалённые поселения тех, коих преступление менее значительно. Представление это было одобрено. Следовательно, по мнению государни, переполнение тюрем может служить достаточным основанием для применения телесного наказания, тем более что кнут ведь считается позорным а палками и батагами секуты в Западной Европе. Чего же, кажется, еще нужно? В чем можно упрекнуть Россию? На странице 368 продолжает Екатерина, а Бат объявляет, что он не бывал свидетелем наказания кнутом, но что, гуляя по Петербургу, он получил сведения по этому предмету от иностранца. Господин Шап нашёл этот рассказ столь приятным, что с наслаждением угощает им читателя. Но так как мы нашли в нём столько же желчи и злобы, сколько и лжи, то воздержимся от того, чтобы надоедать читателю о провержении им картины столь же неприятной, как и преувеличенной. Господин Шап не может расстаться с кнутом. Он говорит о нём на протяжении 3 страниц. Предмет этот Несказанно ему нравится. Он говорит на странице 369, что наказание простым кнутом не приносит бесчестие, ибо при этом в деспотическом правительстве всякое частное лицо может подвергнуться этой случайности, которая часто бывала следствием простых дворских интриг. Он говорит это с уверенностью, и однако же это неправда. Наказание кнутом приносит бесчестие. и дворяне ему более не подвергаются затем аббат смешивает чрезвычайную пытку с кнутом ибо то, что он называет большим кнутом, есть ни что иное, как эта чрезвычайная пытка он не знал, что после его отъезда уничтожены все пытки